1372 год. Тогда явился новый неприятель, который хотя и не думал свергнуть Димитрия с престола Владимирского, однако ж всеми силами противоборствовал его системе единовластия, ненавистной для удельных князей. То был смелый Олег Рязанский, который еще в государствовании Иоанна Иоанновича показал себя врагом Москвы, а забоченный иными делами. Дмитрий таил свое намерение унизить гордость всего князя и жил с ним мирно. Мы видели, что рязанцы ходили даже помогать Москве тесниемой Ольгердам. Не опасаясь уже ни Литвы, ни татар, великий князь скоро нашел причину объявить войну Олегу, неуступчивому соседу, всегда готовому спорить о неясных границах между их владениями. Воевода Дмитрий Михайлович Валынский. сильную ратию московскую вступил в Олегову землю и встретился с полками своего князя, не менее многочисленными и столь уверенными в победе, что они с презрением смотрели на своих противников. Друзья говорили рязанцы между собой: нам нужны не щиты и не копья, а только одни веревки, чтобы вязать пленников слабых боезливых москвичан. Рязанцы, прибавляет летописец, бывали и скаки горды и суровы. Суровость не есть мужество, и смиренные набожные москвитяне, устроенные вождем искусным, побили их на голову. Олег едва ушел. Великий князь отдал Рязань Владимиру Дмитриевичу Пронскому, согласному зависеть от его верховной власти. Но с ним не кончилась история Олегова. Любимый народом он скоро изгнал Владимира и снова завоевал все свои области». А Дмитрий, встревоженный иными опаснейшими врагами, примирился с ним до времени. Михаил все еще имеет тесную связь с Литвойю, всячески убеждал Ольгерда действовать с ним заодно против великого князя, без сомнения представляя ему, что время укрепит Дмитрия в мужестве и властолюбии, что сей государь, столь еще юный, рано или поздно отмстит ему за двукратную осаду Москвы и захочет возвратить отечеству прекрасные земли. отторжены Литвою от России, что надо было не свергнуть опасного неприятеля, или по крайней мере частыми нападениями ослаблять его силу. Вечный мир, клятвенно утвержденный в Москве литовскими послами, и новый брачный союз с домом ее князей произвели единственное то, что Ольгерд не захотел сам предводительствовать войском, а послал Кистутия, Витовта, Андрея сына своего. и князя Дмитрия Друдского разорять наше Отечество. Не уступая брату ни в скорости, ни в тайне воинских замыслов, Кистутий весною осадил Переславль столь внезапно, что схватил многих земледельцев на полях и бояр, выехавших в сёла для хозяйственных распоряжений. В такое время, когда едва сошёл снег, и глубокие реки находились в полном разливе, никто не ожидал неприятеля внутри России. Впрочем, сие литовское впадение было одним быстрым набегом. Кистутий выжег предместье, но снял осаду и соединился с войском Михаила, который опустошил села вокруг Дмитрова, взяв оккуп с города. Обе рати двинулись к Кашину, истребили селения вокруг его и также взяли дань с граждан, а князя Михаила Васильевича, преданного Дмитрию, обязали клятвую быть под властным Тверскому. На возвратном пути литовцы злодействовали и в самых владениях их союзника. Михаил же, оставив наместников в Тарже, величал себя победителем. Но победа еще ожидала его. Не зная, кто останется главой у России, Михаил или Димитрий, Новгородцы в 1370 году дали на себя грамоту первому, обещая ему повиноваться как своему законному властителю. Если хан утвердит его в великокняжеском достоинстве, когда же Дмитрий возвратился из Орды с тарзкской умилостью, тогда они заключили с ним договор противиться общими силами Михаилу, Литве и рижским немцам. Великий князь обязывался самолично предводительствовать войскам или прислать к ним брата Владимира Андреевича. Уведомив, что Михаил занял Торжок, новгородцы спешили выгнать оттуда его наместников. Ограбили всех купцов тверских и взяли с жителей клятву быть верными их древнему правительству. Немедленно обступив торжок 31 мая, Михаил требовал, чтобы виновники своего насилия и грабежа были ему выданы и чтобы жители снова приняли к себе тверского наместника. Бояре Новогородские ответствовали надменно, сели на коней и выехали в поле с гражданами. Мужество и число тверетян решили битву. Смелый воевода-новогородский Александр Абакумович, победитель сибирских народов и знаменитые товарищи его пали мертвые в первой схватке. Другие бежали и не спаслись. Конница Михаилова топтала их трупы, и князь, озлобленный жителями, велел зажечь город с конца по ветру. В несколько часов все здания обратились в пепел, монастыри и церкви, кроме трех каменных. Множество людей сгорело или утонуло в тверце, и победители не знали меры в свирепости. Обдирали до ногажон девиц, монахинь, не оставили на образах ни одного золотого, ни серебряного оклада, и столпами пленных удалились от горестного пепелища, наполнив пять скудельниц мертвыми телами. Литописцы говорят, что злодейства батыевы в Торжке не были так памятны, как михайловы. Совершив всей подвиг, Тверской князь готовился к важнейшему. Набег кестутиев прервал мирную связь между Литвой и Россией, долженствовал иметь следствие, и старец Ольгерд хотел предупредить Дмитрия, зная твердопутьки его столицы, со многочисленным войском устремился конной, шел по своему обыкновению без отдыха и соединясь 12 июля с Михаилом близ Калуги, думал, что москвичи не увидят его только на поклонной горе. Но знамена великого князя уже развивались в поле. Передовой отряд московский, быстро ударив на Ольгердов, гнал бегущих до самого их главного войска. Российское стало против литовского, готовое к бою. Числом одно не уступало другому, надлежало одолеть искусством или храбростию. Между двумя станами находился крутой овраг и глубокая дебря. Ни те ни другие не хотели сойти вниз, чтобы начать битву. и несколько дней миновала в бездействии, коим воспользовался Ольгерт для предложения мира. С обеих сторон желали оного. Если бы россияне одержали верх, то литовцы, удаленные от своих границ, могли быть истреблены совершенно. Если бы Ольгерт победил, то Дмитрий предал бы ему Россию в жертву. Первый имел выгоду опытности, но самая сия опытность не позволяла ему верить слепому случаю, от коего нередко зависит успех и, или бедствия на войне. Зная же, что так называемый вечный мир есть пустое слово, они заключили единственные перемирия от первого августа до двадцать шестого октября. И вельможа литовский именем Ольгерда Кистутия из союзника их Святослава Смоленского, а бояре российские именем великого князя и брата его Владимира Андреевича написали договор, включив в него с одной стороны князей Тверского и Брянского. с другой же рязанских, названных великими. Главные условия были таковы: нет войны между нами, путь нашим послам и купцам везде свободен. Князь Михаил должен возвратить все похищенное им во областях великого княжения во время трех бывших перемирий и вывести оттуда своих наместников. А будь они не выедут, то Дмитрий может их взять под стражу и сам управляться с Михаилом в случае новых его насилий. Ольгерду же в таком случае не вступаться за Шурина. Когда люди московские, посланные во Орду жаловаться на князя Тверского, успеют в своем деле, то Дмитрий поступит как угодно Богу и царю, чего Ольгерд не должен ставить ему в вину. Михаилу нет дела до Великого княжения, а Дмитрию до Твери, они ведаются только через послов. Князь Литовский обязан возвратить Дмитрию сию договорную грамоту, Будет вздумает по истечении срока возобновить неприятельские действия. Таким образом, старец Ольгерд заключил свои впадения в Россию, которые могли бы иметь гораздо вреднейшее следствие для ее целости, если бы он нашел в Дмитрии менее бодрости и неустрашимости. Историк литовский вместо трех походов описывает только один, рассказывая следующие обстоятельства, несогласные с известиями наших современных летописцев. Дмитрий, на отменные успехами своего оружия, хотел отнять у Литвы Витебск, Полоцк и Киев. Прислал Ольгерду кремень, огниву, саблю и велел объявить, что россияне намерены в светлую неделю похристосоваться с ним в Вильне огнем и железом. Ольгерд немедленно выступил с войском в середине великого поста и вел с собой послов Дмитриевых до Можайска. Там отпустил их. И дав им зажжённый фитиль, сказал: «Отвезите его к вашему князю. Ему не нужно искать меня в Вильне. Я буду в Москве с красным яйцом прежде, нежели этот фитиль угаснет». Истинный воин не любит откладывать, вздумал и сделал. Послы спешили уведомить Дмитрия о предстоящей опасности и нашли его в день Пасхи, идущего к заутрени, а восходящее солнце озарило на поклонной горе Стан Литовский. Изумленный великий князь требовал мира. Ольгерд благоразумно согласился на уны, взяв с россиян много серебра и все их владения до реки Угры. Он вошел с боярами литовскими в Кремль, ударил копьем в стену на память Москве и вручил красное яйцо Дмитрию. Не говоря о хронологических ошибках всего историка, заметим только, что Угра не могла быть границой между Ольгердовым государством и Россией. Пока Смоленск оставался еще княжеством особенным или не присоединенным к литве.